И три раза прокатило по Печерскую удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев. В три дюйма Балбатун мигом спешился, конаводы увели в переулок Лышедей, полк Балбатуна разлёгся цепями немножко соб назад к Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала. Звуком отвечала жидкая трескотня пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Болбатуна и ее подкрепление, которое получилось таким образом. — Дрррр! — Первая дружина! — Да, слушаю! — Немедленно две офицерские роты дайте на Печерск! — Слушаюсь! — Дрррр! — Ти-ти-ти-ти! И пришло на Печерск... К четырнадцати пецаров трионкера: один студент, один кадет и один актёр из театра миниатюр. Обый одной жидкой цепи, конечно, недостаточно, даже и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то должно было подойти целых 4. И уверенно можно сказать, что подойди они. Полковник Былбатун вынужден был бы удалиться с Печерска, но они не подошли.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 Гера звучал на похожем на Евгения Онегина. Всему городу Михаил Семён стал известен немедленно по приезду своему из города Санкт-Петербурга. Михаил Семёнович прославился как превосходный чтец в клубе Праг своих собственных стихов Капли Сатурна и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена Магнитный триалет. Кроме того, Михаил Семён снеймел себе рабных какаратр. Кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского. Кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форт и ещё одну даму, имени которой Михаил Семёнович как джентльмен никому не открывал. Имел очень много денег и щедро раздавал их в займы членам магнитного триалета. Пил белое вино,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 потому что я давно не бросал бомб. По окончании в Праге ужина, за который платил Михаил Семянович, его Михаил Семянович, одетого в дорогую шубу с бобровым бротником и цилиндр, провожал весь магнитный триаллет и пятый, некий пьяненький в пальто с козьим мехом. О нём Шпалянскому было известно немного. Во-первых, что он болен сифилисом,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 Тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней. Вот я гнию и горжусь этим. Ты слишком здоров, но ты сеян как винт. Поэтому винтись туда. Винтись ввысь. Вот так.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 И микался Менж действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете. Иди спать, говорил он Винту Сефелитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. Иди. Он толкал концами пальцев в козье пальто в грудь. Тёрные лайковые перчатки касались вытертывшегося веота. Его глаза утолкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семёнович подозвал извозчика, крикнул ему мало провальное и уехал. А Козьий Мях, пошатываясь с пешком отправился к себе на подол.